Глава двадцать вторая. А Плотникову везло. Так, во всяком случае, пишется в дружеском письме. Поперла везуха. У Плотникова никогда еще не было так много денег, на все хватало. Он платил за непонятную, несмотря на два года житья, квартиру, белая мебель, полуутопленная в стены, маленький цветной филипс, что почти не смотрелся. книжные полки совмещенные с буфетом серый суконный пол и странная британская ванная где краны без смесителя как мыться непонятно платил выписывал чеки желтые твердоватые бумаги с накатанным узором крапом мешающим подделке а кто кстати подделывает чеки с крапом сложного финансового рисунка и синим бордюром и оставалось на все на свете электричество, газ, вода, мясо в целлофановых пакетах, картошечка сначала зажаренная, а потом лишь замороженная, а не наоборот, миллион простокваш, три бутылки спиртного в неделю, жевичные варенья, медовые печенья, чай, чай, чай. В пивнушке пабы плотников почти не ходил, из деликатесов позволял себе двойной глостер от магазина авторских сыров. и пять книг в неделю. А мог бы и больше, да и надобности не возникало. В историческом парфюмерном магазине «Каллпепер», существующем три с половиной столетия, Плотников забирал лосьон после бритья, мыло и однажды купил подушечку, набитую клевером от бессонницы. А оставалось. Не копил, просто не снимал со счета. И однажды в банке, в виде как впереди стоящий, запросил у подьячей сумму остатка в письменном виде, сделал то же самое. Оставалось. Три фирмы платили Святославу Плотникову за технические переводы с английского. Давали работу изгнаннику и себя не забывали. Три фирмы продавали внешнеторговому объединению «Союзэкспорт» розовые с темными консолями электронные вычислители, стальные предметы машиностроительного вида и шубы из искусственного меха. Все это требовало сопроводительных бумаг на языке заказчика. Шубы Плотников узнал, что-то подобное получала Аннушка, что-то подобное получали все или не все, но многие получали. Когда бои за посылки достигли своего непристойного апогея, Плотников строго-настрого запретил Анечке даже приближаться к этим взрывоопасным картонкам, тем более что на их личный адрес также кое-что приходило, и продуванить полученное оказывалось непросто. Под покровом взаимного молчания Анечка перебежками выбиралась за пределы среды туда, где присланные туалеты покупали за относительно бесценок. В торговле Анечке не повезло. а Он больше года не видел никого из тех, с кем дело делал. Все первое время трясло Плотникова по всем по четырем по сторонам. Прокачкой по кочкам. Интервью, статьи, митинги в защиту. Семь газет напечатали, пять радиовещаний передали. Москва-агентство, по сведениям, полученным из осведомленных кругов, покинул СССР Святослав Плотников. на вторую неделю покидания в вене был подписан договор на книгу эссе самое неприятное произошло именно с этой книгой называется москва противостояние договор шелестел своим основным экземпляром шелестел побочными но все напрасно плотников писать не мог слава ты долго телишься звонил из соединенных противостоятельный друг твоя работа заполнит брешь солж после архипа ничего не делает хорошо хотя ваванс за книгу хватило сил вернуть положим особой силой не потребовалось три фирмы три фирмы три фирмы анька сидела в героическом и слаборазвитом израиле когда закончится первый этап борьбы с произволом мы уехали не напрасно поедет плотников к ней можно найти тихие зеленые места неподалеку от кейсарии Читал о таких в путеводителе рекламе «Следуйте за солнцем на святую землю». Анька мучается, не пишет ничего, но он и так понимает. Каждый месяц-два посылается на имя старого приятеля, доктора психиатрии Старчевского, некоторое количество стерлингов. «Анькины сложности. Слава, мне ничего не нужно, у меня все есть». Старчевский, как специалист... сможет расшатать систему табуирования, объяснить, что ни в коем случае не следует рассматривать их, вызванный обстоятельствами разъезд, как развод. Пусть, если ей угодно, относится к моим присылкам как к алиментам, но пусть пользуется. На Рождество прислали Плотникову уважительный подарок — билет на праздничный дивертисмент в присутствии Ее величества Королевский зал, он не колонный дворец съездов. Дивертисмент, песен краснознаменного ансамбля под управлением Александрова тоже не включал. Ничего не дергало. Даже ее величество в подозрительном по крэмплину костюмчики и менингитке, украшенной бриллиантами, Плотникову вполне бешеному жилы не тянуло. Святослав углубил шею по подбородок в широковатый ворот новой сорочки, И оба сторонние соседи были совсем чужие, ровные люди, не имеющие никакого касательства ни к Архипу, ни к борьбе с произволом. Сплошное счастливого Рождества. Миновала некоторая часть дивертисмента, и опустился бархатный задник, подпаленный красно-золотым. И вышел певец после скрипичного проигрыша, узнанного Плотниковым. А певца Плотников не узнал. попросил у соседа Лорнетт, подчеркнуто античного вида, стал всматриваться. На певце был темный костюм, двубортный пиджак, подогнанный так, что сразу ясно, насколько плохо у певца с телосложением, прическа сзаду наперед, но до того тщательно, что схватился плотников за теме, свое проверил. Неистовой гладкости щеки втянуты, кремовый лак под гримом, Затопил певцу морщины. Приморски трепыхаясь, певец держал в острых пальцах микрофон на расстоянии миллиметра от слабых губ. «Ты моя единственная, ты моя несравненная, ты мое счастье, вот что ты!» И невидимый баритон-оптимист поделился со слушателями радостным сюрпризом. «Дамы и господа, Поль Анка». бурные аплодисменты переходящие в прострацию камнем черным и смертным сидел слава плотников камнем черным и смертным сидел слава плотников что танцевал под эту песню со студенткую квнкую ниной первая жена после вечера поэзии евгения александровича евтууха теперь солж тогда евтух танцевал плотников и переводил нине слова невесть откуда дотанной пластинки не синий с бронзый кружок супрофона не рок на рентгенах костях но пластинка ты моя единственная ты моя несравненная ты мое счастье вот что ты и добавлял отталкивая взрывною согласной прятку от Нининого ушка для меня А следующую песню Нина танцевала с другим, а он, Плотников, проглядывал глянцевый пакет, отпечатанный небывалыми в тоталитарном государстве красками по заказу компании Columbia Broadcasting System. Для него славы Плотникова, для его единственного и несравненного счастья. «Звени, звени жилками, настройся на последний и светлый полет, назад, — куда нет и откуда нет возврата. Был молод слава плотников, стал старый. Простота кто понимает? А что в промежутке было? А, какая разница? Как легко проникнуть в меня хоть песенкой, хоть призвуком на самой границе, на самом исходе слуха, либо сотрясением ветки, хоть сочетанием тени и света. При разлуке твоей глазки затуманила слезой пел некогда сладчайший гундос Борис Заходник, предтеча поля Анки. Горе к тому, кто заметит смещение времен. И разве можно тогда писать книгу о противостоянии? Врать не стыдно, врать невозможно. Смертным и черным камнем сидел Плотников, считал, сколько им всем лет славе, нине и полю Анки. Под полем Анкой... понимается исполнитель с подсохшими плечами сырым лицом и прической называемой в россии внутренний заем ведь если поль анка так выглядит то мы на кого похожи примерно семь лет переводов в защиту союз экспорт до наступления необратимых состояний вторую неделю лежит недописанное мною письмо из гнанников с требованием ограничить торговлю с софьей власьевной покуда она не прекратит. Сначала брошу работать на торгующие с ней фирмы, потом подпишу. А не брошу. Кормиться надо. Запастись перед приездом Аньки или моим к ней переездом. Противостояние. Закопошился владелец Лорнета, и Плотников вернул ему имущество. Сосед покосился, покосился, Хотел, возможно, обеспокоиться, но Плотников вдруг принялся выбираться на волю. До межкресельного прохода было полтора десятка сидений, так что Плотников повторял «Извините». «Извините». Его извинили. Домой поехал. Там сел за Эрику писать Анечке письмо. «Анька, солнышко моё ты меня всегда так называла, а я тебя никогда». Все стеснялся, дурак. А теперь некого называть и стесняться некого. Помнишь, как ты ждала меня возле ГБ, когда меня в первый раз после нашего сопоселения забрали? На тебе была какая-то голубоватая кофта, а рядом с тобой стояли топтуны и тоже меня ждали. А я тогда разозлился, что ты меня увидишь столь страшнючим. Семь часов подряд я припирался с этими скотами, устал. И я тебя даже не обнял при встрече. По-моему, ты тогда обиделась. Хоть теперь прошу прощения. Собрался, наконец. У меня все обычно, работаю, пытаюсь писать. Мне так тебя не хватает. Я только теперь понимаю, как тебе было тяжело. Ну, конец. Либо я к тебе еду, либо ты ко мне. В ближайшие месяцы начинаю закругляться. Моя шкурная натура задним числом подсчитывает, что лучше с материальной, так сказать, точки зрения. Я примерно выяснил разницу цен здесь и у тебя. Если я приеду, то на заработанные до сегодняшнего дня деньги мы сможем жить без дополнительных доходов год-полтора. С другой стороны, эти полтора года пройдут быстро. В Израиле мне, очевидно, будет сложнее устроиться, так что я прошу... Прими-ка на сей раз ты оптимальное решение. Я всегда знал, что ты сильнее и умнее меня, но обстоятельства складывались так, что решать приходилось мне. Теперь твоя очередь. Только не откладывай, а то я просто возьму и приеду. Хочу тебя попросить об одном деле. У тебя есть адрес Нины, он записан в мой подарок, Палехскую записную книжечку. Она о тебе знает, очень тебя жалела, что ты со мной связалась. Нина все понимает, письму твоему не удивится. А я ей писать не хочу, ей, возможно, будет неприятно. В последние дни я о ней беспокоюсь, хотя ты знаешь, что ни в какие парапсихологии не верю. Но ты напиши. Договорились? Целую тебя и обнимаю, что раньше делалось мной недостаточно. Ты не думаешь что я с ума сошел. Я, вероятно, разобрался сам в себе и знаю, чего хочу, тебя, и чего не хочу, всего остального. Храни тебя Бог, ты моя любимая, а я твой слава. Плотников мог писать письма только с налету, во мгновенный ответ так, чтобы сразу сложить, заслюнить конверт, адрес обозначить и все. Лучше и отправить немедленно же. Но возможно и с ночи до утра. Если конверта под руками не было, то и письма не возникали. Плотников не в состоянии был их перечитывать перед запоздавшей отправкой. Стыдно за всякий дорогой. И часто бывало так, что, не найдя конверта, Плотников раздирал письмо на кусочки, не то что слов, букв не оставалось. Рвал не глядя многократно и долго, боясь, чтобы не попалось ему в глаза. выпавшие частицы кусочки сминал в предельно малый комок и в мусорник и как раз конверта не оказалось цветной сверток где хранились постепенно уменьшающиеся запасы длинных авиа с красно голубым шлагбаумом был пуст плотников расшвырял бумажные свалы ниш портфеля тумбы письменного стола и не нашел ничего похожего Тогда, повернув извлеченные из подвалика Эрики листки пустою стороною вверх, бросил на них для душевного спокойствия пару приблудных таймов. Разыскал на кухне тюбик некоего всемогущего гуме Рабика, все клеит. Стал мастерить конверт, но ничего не смастерилось, только меж руками и предметами провлекались тончайшие тяжи, выпущенные этой сюрреалистической липучкой. К бумаге невозможно дотронуться, пристает кожа, а если потянуть, то бумага расслаивается, шипя почти прозрачным лоскутом, не отстающим от пальцевой подушечки. Мерзотина. Плотников свалил на пол пачку старых эпистолей и догадался, Выбрал оттуда жесткий и сверкающий фирменный конверт от знаменитого университета, наклеил на использованный передок вполне прямоугольный белый листок. Получился новый конверт. Проступивший по краям избыток клея не вредил бесповоротно. Годится. Годится, никуда не денется. Перед написанием адреса передохнул, не выносил перечерков и поправок на выходных данных. Полагалось бы привлечь старушку оптимус с латинским шрифтом, но не привлек, опасаясь непредвиденного. Наклейка, например, отстанет, перекосится. И написал в английском стиле, не отрывая карандашика от плоскости до окончания слова. Все точки и черточки, ежели и ставятся, то потом. Госпоже Анне Розенкранц, 34 Асфоделл, Ул, Иерусалим. посидел и пошутил ему одному и оставшимся в России делать дело друзьям, понятным стилем добавил под адресом уточнение — Средний Восток. Час после этого перемещался по комнате, не мог уснуть, прилечь, от как бы радости за свою находчивость в конвертной придумке, а то пропало бы письмо. Несколько раз леденел и останавливался, проверял, положено ли послание в конверт. Конверт полон, все хорошо. Немного удержать Аньку, не дать ей забыть меня, и съедемся, точно съедемся. Мне и в самом деле никто не нужен. Нет во мне никакой полигамичности. Широкая пепельница в виде половины кокосового ореха, приняла дополнительные бычки данхила накрыла их красная и плоская пачка опустела она курить нечего спать пора святослав включил возле подушечный транзистор и уткнувшись в едва слышимое пеликанье, раз синкопа два синкопа настроился на то спокойствие заснул в советской майке посеревшей бумазеи и новых на илоновых трусах. Анечка ему говорила, чтобы он белье покупал только хлопковое, иначе яйца преют.